Глава 3. Святой Доминик и его команда. Легенда рассказывает, что однажды ночью беременной испанской дворянки Хуане де Аза приснился сон о том, что она должна родить собаку с горящим факелом в пасти, и собака эта придаст огню весь мир. Необычные пророческие сны в фольклоре часто снятся беременным дамам, по крайней мере, со времен Троянской войны. Она, конечно, испугалась, но в положенный срок родился обычный мальчик. Впрочем, потом говорили, что кто-то углядел во сне на лбу этого младенца звезду, озаряющую весь мир. Назвали мальчика Доминик, по-испански, Доминго. Мы его уже упоминали в предыдущей главе. Именно он призывал прибегнуть к палке там, где слово бессильно. Младенец все время норовил вывалиться из кроватки. Это было сочтено явным признаком склонности к аскетизму. На полуто ведь жестко. И когда мальчик подрос, его пустили по духовной линии. Десять лет он изучал теологию, то есть богословие, а затем в свете одного епископа попал на юг Франции и начал там проповедовать катарам, без особого, впрочем, успеха. Чудеса, хоть и полезные, вроде исцеления больных, тоже не помогли переубедить закоренелых еретиков так же, как и жестокие посты, к которым он прибегал. Говорят, он мечтал, чтобы еретики его схватили и замучили, ибо надеялся поразить их твердостью духа, но они его не тронули. То ли по гуманности, то ли потому, что убийство его могло еще более обострить обстановку. В общем, все его старания мирно обратить еретиков на путь истинный не удались. Говорят, что еретики пытались воспользоваться против него особым оружием, красавицами. Если бы он соблазнился, святость бы исчезла, и чудеса бы больше не получались. Однако он устоял. Оставалось ему возложить надежды на вышеупомянутую палку, на крестоносцев. Но в другом отношении святой Доминик преуспел. Он основал новый монашеский ордер. Как всегда, когда основывается новый орден, среди его первых членов бывает много фанатиков, готовых на все ради идеи. К святому Доминику шли люди, которым он нравился, для которых он был образцом для подражания. Я надеюсь, что читатель уже понял, что у этого святого характер был бойцовским, да и образованием он не пренебрегал. Полная противоположность его не менее знаменитому современнику, святому Франциску. И так возник новый орден, официально называвшийся «Братья-проповедники». Обычно, однако, членов ордена называли по имени основателя «доминиканцы» или «псы господни». Думают, что последнее название возникло по созвучию «доминиканес». По латыни это означает «псы господни». Герб ордена – собака с факелом в зубах. А еще они любили, когда их называли «христовы ласточки». Их форменной одеждой – Были черно-белые рясы. Чедушный Ежов тоже не возражал, когда близкие звали его воробушком. Орден, он существует и сейчас, вошел в историю благодаря научным заслугам. Что было, то было. И инквизиции. Папа Григорий IX сделал правильный выбор, поручив инквизицию доминиканцам. Именно им эта задача оказалась по плечу. Святой Доминик к тому времени уже умер, а святым был объявлен после провозглашения Инквизиции.